Глава одиннадцатая «Гена, а как мы назовем нашу дочку?» — спросила Лиля. «Почему ты думаешь, что это будет дочка?» — удивился я. «Я чувствую», — ответила она, и вдруг почему-то поморщилась. «Что с тобой?» — испугался я и протянул к ней руки. «Мне больно». Зашептала она, как-то очень зловеще, при этом внезапно оказавшись от меня в нескольких шагах. Мои руки повисли в воздухе, так и не достав до нее. «Погоди, ты куда?» Воскликнул я и попытался шагнуть к Лиле, но мои ноги увязли в чем-то липком, я чуть не упал. «Мне больно», — повторила Лиля. «Помоги мне!» «Я иду, иду, милая, только успокойся!» кричал я, ибо мои ноги уже по колено ушли в противную зловонную жижу, и не было никаких сил вырваться из этого жуткого плена. Я судорожно оглядывался в поисках какой-нибудь опоры, но кругом была только эта жижа, черная, пугающая и безжалостная. Лиля стояла на ее поверхности, как пушинка. Жижа не затягивала ее, и звала меня слабым голосом, и с каждым вскриком ее она почему-то оказывалась все дальше и дальше от меня, скрываясь за пеленой густого зеленого тумана. — Молчи! Молчи! — завопил я так панически, что сам испугался своего голоса. — Гена! — услышал я в последний раз, и Лиля окончательно исчезла. Я взвыл от отчаяния и почувствовал, как адская боль наливается в затылки. Весь мир закружился хороводом разноцветных, мерцающих огней, которые мчались все быстрее и быстрее, и внезапно стало темно. Кромешная, непроницаемая тьма и тишина. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — Что-то твердое больно давило в бок, и сквозь окружающую тишину я услышал, как постепенно растет и ширится мощный, оглушительный звон. И звук этот идет не извне, звон рождается внутри меня, в моей голове, а вместе с ним усиливается совершенно дикая боль. Вот, значит, как чувствует себя человек, когда у него голова раскалывается. Мне стало казаться, что она сейчас и вправду развалится на две половинки. Я прямо физически почувствовал, что именно это сейчас с моей головой и произойдет, и страшно испугался, представив себе эту картину. Чтобы этого не произошло, я попытался обхватить свою голову руками, но правая рука не послушалась — Мешало что-то тяжелое. Я пошевелил пальцами и почувствовал, рука сжимает какой-то округлый предмет. И тогда я заставил себя открыть глаза. Постепенно окружающая действительность стала приобретать реальные очертания. Я понял, почему мне так неудобно. Я лежал на земле под деревом, из-под меня торчала пустая бутылка, которая упиралась мне в ребро. В правой руке у меня был зажат кусок металлической трубы, и этот запах! Он исходил буквально отовсюду, я поднес рукав к носу. Рукав был влажный и отчаянно вонял, мочой. Я догадался, что пахнет от меня, вся моя одежда пропитана мочой, и земля вокруг меня тоже. Как же, черт возьми, болит голова! Я попытался приподняться, и тут же со стоном вновь рухнул на землю. Боль в затылке жгла каленым железом, и при малейшем движении отдавалась в висках, в шее в плечах. Не знаю, сколько я пролежал неподвижно, может, минуту, а может и полчаса. Собравшись силами, я повторил попытку и, наконец, сел, прислонившись спиной к бугристому стволу березы. Господи, что произошло? Как я здесь очутился? И вдруг словно вспышка перед глазами и сменяющиеся с невероятной быстротой статические кадры. Банкет, метро, Лиля, держащая меня за руку, и несколько темных силуэтов, чьи лица почти скрыты в тени. И вновь Лиля, ее страшно напуганное лицо. «Лиля!» «Лиля!» — позвал я. Крик получился слабый, скорее какой-то жалкий хрип. Я с трудом поднялся на ноги, держась обеими руками за ствол дерева и огляделся по сторонам. Перед глазами все плыло, и приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сфокусировать взгляд. Сердце ёкнуло, когда за небольшим бугорком в густой траве я заметил что-то розовое, очень напоминающее Лилино платье, которое она надела по случаю банкета сил идти у меня не было а потому я упал на четвереньки еще раз испытав приступ острейшей боли в затылке и пополз то что я увидел не только заставило меня содрогнуться я чуть не задохнулся воздух застрял у меня в горле натолкнувшись на пытающийся вырваться наружу крик. Я закашлялся, к горлу подступила тошнота, еще чуть-чуть, и сознание покинет меня. Однако, когда меня вырвало, стало немного легче, и мозг, еще за минуту до этого категорически отказывавшийся работать, вдруг начал лихорадочно соображать. Лиля лежала на земле, раскинув руки в стороны. Платье на ней было разорвано в клочья. Лицо в крови... Губы разбитые, опухшие и неестественно синие. Лоб и широко раскрытые глаза залиты бурой, уже запекшейся кровью. Ноги все в садинах, пальцы рук черные и скрюченные, словно когтистые кошачьи лапки. — Лилечка! — прошептал я, склонившись над ней. Ее прекрасные глаза неподвижно глядели ввысь, и чистое небо отражалось в этих глазах, полных скорби и отчаяния. Как? Кто посмел поднять руку на это чистое, невинное существо, на эту маленькую фею, всю свою жизнь, дарившую людям только добро, весь смысл жизни, который заключался в том, чтобы помогать страждующим, нести тепло и ласку, и, главное, жизнь. Я сел рядом и заплакал. Когда влага в моем организме окончательно иссякла, и я уже не плакал, а беззвучно трясся, звуки оживленной улицы стали постепенно долетать до меня, а с ними и осознание того что жизнь осталась где-то там, за деревьями, а здесь ее больше нет. Моя лиля, моя жизнь. Нет лилии — значит нет жизни. И виноват во всем этом лишь я один. Это я не уберег свою возлюбленную, не сумел защитить, повелся на какие-то дурацкие принципы, никому не нужные правила. Наплю я на запреты, спалил бы мерзавцев до тла, до угольков, до пепла, туда им и дорога. Никто бы никогда ничего не узнал, а Лиля была бы жива. Однако сидеть так бесконечно не имело никакого смысла, надо было что-то делать. Бежать в милицию? Тогда это еще была милиция. Отделение располагалось совсем рядом, но я не могу бросить Лилю. И с собой взять не могу. Хорошо же я буду смотреться. Грязный, потрепанный парень, несущий бездыханное, истерзанное тело девушки посреди белого дня. Я наломал веток и прикрыл тело лилии, чтобы хоть как-то утаить от посторонних глаз. Мало ли кто забредет сюда. Покончив с этим, пошел в милицию. Боль в затылке, утихшая была, гулкими ударами отзывалась в голове с каждым шагом. Ввалившись в отделение милиции, я с порога закричал «Помогите! Девушку убили!» На крик из дежурки выскочил заспанный толстый сержант с повязкой помощника дежурного на рукаве. «Ты чего разорался? Ну-ка сядь сюда!» Он указал на деревянную скамью у стены. «Вы не понимаете, там девушка, моя девушка, ее убили!» «Разберемся!» Невозмутимо ответил сержант и собрался подтолкнуть меня к скамье но, почувствовав, чем от меня пахнет, не рискнул прикасаться и лишь замахал обеими руками. Дверь по соседству с дежуркой приоткрылась. Из нее выглянула взлохмаченная голова. «Тарасенко, что у тебя тут ни свет, ни заря?» «Да вот, товарищ капитан, полоумный какой-то, орет, что кого-то убили!» — отвечал помощник дежурного, показывая на меня обеими руками. Голова повернулась ко мне, и некоторое время как будто изучала слегка затуманенными глазами. Раздался обреченный вздох. Дверь распахнулась пошире, и не менее толстый, чем сержант-капитан, дежурный по отделению, медленно направился ко мне. Рубашка его была расстегнута до пупа, галстук висел на заколке, на ходу капитан пытался застегнуть ремень брюк, но никак не мог попасть в нужную дырочку. Сергеевич, осторожно!» — предупредил его Тарасенко. «Он, похоже, обоссанный!» Капитан замер, почесал в затылке и, повернувшись к помощнику, приказал. «В обезьянник его! А там разберемся!» «Что значит «в обезьянник?» — возмутился я. Но Тарасенко, взяв в руки резиновую дубинку, угрожающе двинулся на меня. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Едва решетчатая дверь захлопнулась у меня за спиной, я опустился на низкую скамью и обхватил голову руками. В это время из комнаты, откуда за минуту до этого вышел дежурный, показалась вульгарного вида девица в короткой юбке и блузке с откровенным разрезом. «Что это у нас тут такое?» — пропела она прокуренным голоском. «Забирай манатки и вали отсюда!» — рявкнул «Капитан». Ни хрена себе, начальник!» — всплеснула та руками. «Я ему тут сервис с доставкой на дом по полной программе, а он мне...» «Я сказал, вали! А то сейчас оформим, как положено!» — огрызнулся дежурный. «Что ты мне оформишь?» — набросилась на него девица. «Что твои сявки притащили меня сюда прямо из сауны? Только для того, чтобы я обслужила на халяву наглого жирного Борова?» «Которому даже собственная жена не дает!» «Тарасенко, убери отсюда эту шлюху, а то я ее убью!» Взревел капитан. Помощник дежурного вытолкал за дверь упирающуюся и изрыгающую проклятие девицу. Сразу стало тихо. «Вот сука!» Пробурчал Тарасенко, вернувшись и потирая левую руку. До да крови расцарапала своими когтищами!» «Что у нас там с задержанным?» Придав своему голосу деловой тон, спросил капитан, застегивая рубашку и прицепляя на место галстук. «Так ведь, Сергеич, ты же сам велел его в обезьянник, не Сергеевич, а товарищ капитан. Ты говорил, он что-то про убийство плел». «Ну, ну да», — кивнул сержант. «Девушку, говорит, убили». «Кто у нас сегодня дежурный опер?» «Трофимов». «Где он?» «Спит, наверное. Время-то еще шести нет. Буди и отведи к нему этого, обоссанного!» Меня привели в маленький тесный кабинет, в котором чудом умещались три письменных стола, массивный сейф и огромный шкаф. За одним столом сидел маленький щуплый человек в полинявшей футболке, которая когда-то, видимо, была темно-синего цвета, а теперь стала бледно-фиолетовой. Под мышкой у него торчала пустая кабура. В зубах тлела сигарета. Взгляд был затуманенный, как будто он очень долго не спал или слишком много выпил. А, возможно, и то, и другое. «Присаживайся!» Он кивнул на деревянный стул. «Свободен!» — это относилось к Тарасенко. «Я позову!» Я медленно опустился на стул. Сдерживать себя было крайне непросто, хотелось броситься на этого мента и заорать, что там в лесу лежит убитая Лиля, а они тут разыгрывают и себя черт знает кого. Но я твердо решил сохранять хладнокровие, ибо понимал, что истерикой ничего не добьешься, только хуже сделаешь. Главное сейчас все спокойно объяснить милиционерам, чтобы они поскорее пошли со мной в лес. «Ну, рассказывай, кого ты там замочил?» Уперся в меня опер своим, казалось, совершенно безразличным взглядом. «Да вы что? Я никого не убивал!» — вскочил я. «Это они!» «Сядь! Кто они?» «Я не знаю. Они напали на нас вечером, поздно, ночью!» «Так вечером или ночью?» «Ночью или поздно вечером? Да какая разница? Большая!» прикрикнул Опер, стукнув кулаком по столу. — Ты что, обоссался? — спросил он вдруг. — Фу! Вонище! — Я думаю, что это они меня! — ответил я, отведя взгляд в сторону. — Опять они? Да кто же эти разбойники? — Слушай, парень, ты вчера много выпил? — Нет, — честно ответил я. — Всего пару бокалов шампанского. Ну, может, три. — И ты хочешь сказать, что после трех бокалов шампанского у тебя глюки начались? — Какие глюки? — Я вновь вскочил. — Я настаиваю! Я требую! Отправляйтесь немедленно со мной! Я покажу вам тело убитой девушки! — Видишь ты? — Прыдкий какой! — Откуда я знаю, что ты не вешаешь мне на уши лапшу? — Да вы что? Зачем бы я сюда пришел, Ну... «Ну, пожалуйста, я вас очень прошу!» Опер тяжело вздохнул и, затушив окурок в переполненной пепельнице, снял телефонную трубку. Через пятнадцать минут на пропахшем табаком и потом уазике мы подкатили к тому месту, где я оставил Лилю. Машину пришлось бросить в метрах ста, въехать на ней в лес не представлялось возможным, да и не нужно было. Помимо меня, опера и водителя, с нами был еще один патрульный, которому, как я понял, было поручено наблюдать за мной, чтобы ненароком не сбежал. Я быстро отыскал то место и бросился было убирать ветки, которыми было прикрыто тело моей дорогой Лили. «Стоять — Стоять! — приказал опер. — Ну-ка наденьте на него наручники, на всякий случай. — Зачем наручники? — удивился я. — Вот же она, Лиля! Я вам тысячу раз повторял. Отставить разговоры! тоном, нетерпящим возражений, произнес опер и, оттолкнув меня в сторону, обошел вокруг тела Он присел на корточки внимательно огляделся и сам принялся отбрасывать ветки в сторону. «Действительно, труп. А вот, похоже, и орудие убийства», — обрадовался он и, достав из кармана носовой платок, аккуратно поднял с земли обрубок трубы. «Саня, вызывай скорую и судмедэксперта». Обратился он к водителю. У нас убийство. А с этим что делать? Кивнул на меня водитель, вернувшись из машины. Забирай его и отвези в отдел. Сдай дежурному, пусть поддержит его пока. Да на каком основании? попытался возразить я. Я тебе сейчас такое основание припечатаю! двинулся на меня опер, вытаскивая на ходу пистолет из кобуры. После с тобой говорить будем! Я покорно позволил привести себя в отделение. Водитель передал меня с рук на руки сержанту Тарасенко, который приказал мне встать лицом к стене, пока он открывал камеру. О! А это у нас кто такой? Раздался позади до боли знакомый голос. Тарасенко! Где ты такого откопал? Я обернулся, И увидел его светлые вьющиеся волосы, прищуренные глаза и улыбка. Мерзкая улыбка, отсвечивающая фиксой белого металла. Это был тот самый человек, который держал в лесу лилию. Я бы узнал его из тысячи, из миллиона. Только теперь он был в форме милиционера с погонами младшего сержанта на плечах. Увидев меня, он заметно побледнел, улыбка спала с его лица. Я с криком кинулся на него, но тут же почувствовал обжигающую боль в спине. Это Тарасенко приложил меня резиновой дубинкой. Вместе они быстро скрутили меня и затолкали в обезьянник. Несколько часов меня продержали в камере, прежде чем за мной явился сержант Тарасенко и повел к оперу на допрос. Была долгая беседа, в процессе которой Опер всячески пытался выколотить из меня признание в убийстве. Естественно, я все отрицал. Все мои попытки рассказать ему про того милиционера из леса пресекались. Один раз Опер даже схватил меня за шиворот и едва не съездил по физиономии, но вовремя спохватился. Так ничего и не добившись, он назвал меня «подонком и гнидой» и велел отвести обратно в камеру. На следующий день мне предъявили акт экспертизы. В нем говорилось, что на трубе, который проломили череп Лили, во множестве были обнаружены отпечатки моих пальцев и только моих. А через два месяца состоялся суд, и меня признали виновным. Мой адвокат даже не пытался проявить сколько-нибудь заметного рвения, уж очень много фактов в этом деле было против меня. Он предложил мне заявить о чистосердечном признании, но я, естественно, отказался. Родители Лилии, приехавшие на похороны дочери, тоже присутствовали в зале суда и смотрели на меня ненавидящим взглядом. А у меня не было никакой возможности оправдаться перед ними. Что касается моих родителей, то они буквально были убиты горем. Из всех они единственные категорически отказывались верить, что их сын — убийца. После того, как судья зачитал приговор, мама расплакалась, а отцу стало плохо сердцем, и ему пришлось вызвать скорую. Когда меня уводили из зала суда, со мной случилась истерика. Не помню, что я кричал, но будто бы кому-то грозил и отчаянно плакал. Мои конвоиры не обращали на это внимания, для них подобное поведение осужденных было в порядке вещей. Следующие несколько лет я провел в местах не столь отдаленных. Но об этом мне вспоминать совсем не хочется, а уж тем более рассказывать обо всем том, что мне довелось там пережить. Поначалу я был совсем полдухом, но через какое-то время свыкся со своим положением, и единственное, что меня поддерживало все это время — желание найти тех негодяев. Каждую ночь мне снились их усмехающиеся физиономии, их голоса. Моя память отпечатала эти образы с поразительной точностью, несмотря на то, что многих из них я видел лишь в темноте. Самым четким, безусловно, оставался образ отморозка милиционера. Образ этот Возвышаясь над остальными, являлся ко мне в ночных кошмарах и будоражил мое сознание в минуты бодрствования. Уже в колонии я получил известие о том, что мой отец скоропостижно скончался от обширного инфаркта, а спустя год умерла и мама, не выдержав всех выпавших на ее долю страданий. Эти два события еще больше ожесточили меня и придали силы воли и желания во что бы то ни стало осуществить задуманное. Месть, жестокая и беспощадная. Месть стала целью моей жизни, и я шел к этой цели, невзирая ни на какие преграды.